Глава третья. Уилл. Вечеринка проходила отлично. Алкоголь лился рекой. Всем было весело. А самое главное, музыка раздавалась из колонки Блейка, а не из гитары определенной персоны. Лив еще не осчастливила нас своим присутствием. Я уже чувствовал, как алкоголь тепло и утешающий растекается в груди и рассеивает все страхи. Ничто не могло испортить мне вечер. Я был молод, я руководил успешной компанией, впереди была вся жизнь. Я громко аплодировал Блейку, решившему показать несколько танцевальных движений, хотя на песке и после нескольких бутылок пива это выглядело скорее смешно, чем профессионально, и радовался за Джека, который весь вечер не сводил глаз с Марли. «Счастливчик». я потихоньку пошел к костру, чтобы подкинуть дров. Я нагнулся и начал наблюдать за пламенем, которое, шуршая и потрескивая, танцевало под собственную мелодию. Порой мне тоже хотелось стать пламенем, найти собственный ритм, стать хозяином своей жизни. Мне казалось, что тогда бы я засиял как маяк. Возможно, это был лишь самообман. Наверное, мне стоило послушать отца и просто радоваться тому, что имею. жить с жаром внутри, из которого никогда не разгорится огонь. Я вздохнул и поднялся на ноги. Развернувшись, я чуть не врезался в нее. Фиона стояла так близко, что я почувствовал аромат мохито, который они с Элли выпили дома перед вечеринкой. «Э, привет!» — поздоровался я. «Привет, Уилл!» Элли притянула Фиону за рукав кардигана и бросила ей предупреждающий взгляд. Мы только пришли и хотели поздороваться. Классная вечеринка. Я с благодарностью улыбнулся Элли, а та смущенно заправила темную прядь за ухо. Я снова посмотрел на Фиону. Моя лучшая подруга разглядывала меня с ног до головы. Темно-зеленое поло, выгоревшие на солнце шорты и босые ноги. Фиона удовлетворенно кивнула. — Отлично. — пробормотала она. — Покажи ей сегодня, что она потеряла. «Что?» Я провел рукой по своей трехдневной щетине. «Я не буду этого делать, фея. Мы все тут взрослые люди, и можем...» хм. Она нахмурила свой шоколадного цвета лоб и перекинула одну из длинных черных косичек через плечо. Ее белоснежные зубы засияли в темноте, когда она заговорщически мне улыбнулась. «Я на твоей стороне. Команда Уилла!» Она два раза постучала кулаком по сердцу. «Нет никаких команд, Фиона», — ответил я, нахмурившись. «Я даже не знаю, придет ли она вообще. Мне не хотелось скандала, не хотелось команд. Я просто хотел, чтобы все стало как прежде». «О, поверь мне, Лив придет». Фиона нахально подмигнула. «Ей же надо разведать обстановку». «Обстановку?» — непонимающе переспросил я. «Ну, конечно! Ей же надо узнать, забыл ли ты о ней. Появилась ли у тебя новая девушка?» Или ты все еще рыдаешь из-за нее?» Последнюю фразу она произнесла, подняв бровь. «Победить должен один из вас». «Это не соревнование, детка», — вмешалась Элли. Она обеспокоенно разглядывала Фиону, и ее карие глаза в темноте казались практически черными. «Вот именно! Я не буду ничего из себя изображать перед Лив», — произнес я. «В конце концов, это она уехала. Это она изменилась. Я остался таким же, как был». «Родина для нее ничего не значит». Эти слова прозвучали жестче, чем я ожидал. «Слушай, Фиа, я желаю Лив всего самого лучшего. У нас все в порядке». «Ты остался таким же, как был?» Фиона спародировала мою фразу крайне саркастичным тоном. «Да это же... это...» Прежде чем Фиона успела закончить предложение, Элли быстро утащила ее от меня. Уходя, она бросила мне извиняющийся взгляд через плечо и пожала плечами. А Фиона продолжала протестовать. «А что? Я просто сказала правду!» Я запустил руку в волосы и слегка потянул. Я всегда делал так, чтобы сосредоточиться. Я большими шагами подошел к холодильнику и достал еще пиво. Возможно, так мне удастся отвлечься. Но, обернувшись, я увидел ее. Длинные белокурые локоны, которые в свете пламени казались еще мягче. Светлая кожа с россыпью веснушек. В темноте я их не видел, но точно знал, что они там. Широкая лучезарная улыбка, от которой морщился ее курносый нос. И, Господи, Боже мой, она надела свои старые джинсовые шорты, в которых ее ноги выглядели просто роскошно. Моё сердце на секунду сбилось с ритма. Я отпрянул на пару шагов назад, словно меня подстрелили, и покрепче вцепился в бутылку пива. Застигнутый врасплох, я обернулся посмотреть, не заметил ли кто-то мою реакцию. Но на меня никто не обращал внимания. Я резко развернулся, одним глотком осушил бутылку и выкинул ее в огромный мусорный пакет, который мы привезли с собой на пляж. Когда я отважился взглянуть через плечо, сердце остановилось во второй раз за секунду. Лив пришла не одна. За ее спиной возник высокий, стройный парень с неестественной улыбкой на лице. Его рука уверенно лежала на пояснице Лив, пока она представляла его Фионе и Элли. Я оцепенел, не видя никого, кроме них двоих. тесно прижавшихся друг к другу. Угол моего зрения без остановки сужался, взгляд сфокусировался на его ладони, лежавшей на тонкой полоске кожи лиф между поясом, шорты топом. Джек и Блейк сквозь гудящую толпу двигались к новоприбывшим. Джек, ищущий, озирался вокруг и остановился на мне. Я вздрогнул, увидев в его глазах сочувствие. Он вопросительно поднял бровь, но я отмахнулся от него, одними губами произнеся все в порядке». Но все было не в порядке. Казалось, что мои внутренности яростно взболтали, и все органы теперь находились не на своих местах. Черт возьми, почему это выбило меня из колеи?» Пробормотал я и опустил глаза, поняв, что выругался. Я действительно думал, что у меня все под контролем. но я не мог предугадать, что Лив заявится сюда с парнем. Конечно, я понимал, что когда-нибудь у нее появится новый бойфренд. Во время бессонных ночей я сотни раз представлял, как она развлекается с европейцами, в основном с французами. Но увидеть ее с реальным парнем... Гнев заполыхал в груди, вытеснив уютное тепло алкоголя. Ледяная ярость потекла по венам, глаза застилала красная пелена. Конечно, Лев имела полное право встречаться с кем-то еще, но неужели ей обязательно надо было притащить его сюда, на мою вечеринку? Я развернулся и большими шагами двинулся прочь от костра. Сначала мне нужно было вернуть контроль над своими чувствами. Я не хотел вести себя, как ревнивый придурок, не хотел устраивать сцен. Не просто нельзя снова сходить с рельс. Но зияющая бездна, сопровождавшая меня последние годы, вновь разверзлась передо мной. Один неверный шаг, и она вновь меня поглотит. И я не был уверен, что снова смогу выбраться наверх. И тут меня за предплечье поволокли в кусты. Шипы царапали мои голые руки, и я чуть не закричал. Да что? Я широко распахнул глаза. Фиона? Опять она. Цз. Она приложила палец к моим губам и начала обеспокоенно разглядывать. С тобой все в порядке? Да. Тихий дрожащий голос выдавал мою ложь. Я прокашлялся. Не волнуйся. Фиона хмыкнула. Если не я, то кто? Блейк слишком пьян, а Джек, откровенно говоря, сейчас смотрит только на Марли. Он бы в огонь пошел и не заметил, если бы она стояла на другой стороне. Фиона закатила глаза, но на ее губах появилась торжествующая улыбка. О нет, Фиона применила к этим двоим свои своднические чары. А этот тип, с которым она пришла, сорвалось с моих губ. Кто он такой? Его зовут Бьорн, и он из Стокгольма. Они познакомились в шведском университете и вместе путешествовали. Я постараюсь побольше о нем разузнать. Наверняка Фиона заметила по моему лицу, как сильно я уже презирал Бьорна из Стокгольма, хотя он, наверняка, был хорошим парнем. Да разве не все равно с кем она? произнесла Фиона. Будь реалистом, ты ведь все равно не собирался сходиться с Лив, верно? Только не после всего, что произошло, друг. Она разорвала твое сердце на куски. Я была с тобой. Я помогла тебе его собрать. Поэтому я в команде Уилла, и ты можешь на меня рассчитывать». Я закатил глаза. Хотел перевести тему с этого разговора о командах, но внезапно осознал, что слишком измотан, чтобы произнести хоть слово. Я понуро опустил плечи и вздохнул. Этот вздох шел из самых глубин моей груди. Фиона положила мне руку на плечо. «Не дай испортить тебе вечеринку, Уилл. Ты так многого достиг за последние месяцы. Не перечеркни весь прогресс». Я хотел спросить, что она имела в виду, но она уже послала мне воздушный поцелуй и вышла из кустов. Какое-то время я стоял один в кромешной темноте. Мерцающий свет костра сюда практически не проникал, и я наслаждался прохладой, темной тишиной. Шум басов доносился лишь отдаленным гулом. Смех людей был не громче крика чаек. Ночной бриз шелестел листьями вокруг меня. Я несколько раз глубоко вздохнул. Покров ночи придавал мне сил. Нет, я не дам испортить себе вечер. Я не буду, как жалкий неудачник, прятаться в кустах, пока Лив прекрасно проводит время с моими друзьями. Я получу ответы на свои вопросы. Зачем она вернулась? Как долго планирует оставаться? И главное, кто такой этот Бьорн? У них все серьезно? Или она притащила его домой просто, чтобы показать мне, что между нами все кончено? Или чтобы, как выразилась Фиона, победить? И если да, то почему Лиф так со мной поступала? После всего, что между нами было. Неужели она не могла просто оставить меня в покое? Дать мне жить своей жизнью, а самой жить своей? Где-нибудь в Швеции с этим Бьерном? Я уверенно вышел из кустов и направился к костру. Музыка стала громче. До ушей доносились обрывки разговоров и смеха в с шумом волн. Внезапно музыка из колонок Блейка оборвалась. Я прибавил шагу, чтобы устранить неполадку. Вечеринка без музыки обречена на провал. Но вдруг до моих ушей донеслось пение под тихий аккомпанемент гитары. Этот голос я бы узнал где угодно. Нежный и глубокий. Всегда с легкой хрипотцой на высоких нотах. А это песня. Лего Хаос Эда Широна. Она так часто пела ее для меня. На катере в моей комнате. на нашем месте возле кельтского креста. Это была одна из первых песен, которую она научилась играть на гитаре. Лив пела о том, как вновь собрать вместе кусочки и построить из них что-то новое. И это было так иронично, что я едва сдержал смешок. Издалека я смотрел на ее светлые волосы, слегка розоватые в свете костра, на гитару в ее руках. как все стояли вокруг и смотрели на нее горящими глазами. У меня так сильно сжало горло, что чуть не стошнило. Я бросился бежать в противоположном направлении, чтобы как можно больше увеличить расстояние между собой и моим сердцем, которое Лив все еще держала в руке и мучительно медленно раздавливала.